ЧАСТЬ вторая. Сила врага была сосредоточена на смертельной хватке Бьерка. Как только он сделает последний рывок, воин будет мертв. Без предупреждения давление ослабло. Еще до того, как Берк вскочил, мужчина прыгнул вправо, оставив позади, обгорелый автоматизированный стол. Его клинок был направлен на Бьерка, однако враг повернул лицо к двери и увидел стоящего там Ди. Нетерпение отразилось на его до этого лишённом эмоции лица. «Не вмешивайся!» Обратился Берг к охотнику, доставая новые стрелы. Враг повернулся к Берку. Казалось, он переместил клинок, двигаясь вперед. Прыгнув назад, Берг взмахнул обеими руками. Сверкнул клинок его противника, разрубая первые четыре стрелы. И у него было достаточно скорости и времени, чтобы проделать то же самое со следующей четверкой. Однако они уклонились от взмаха его меча и вонзились в пол. Когда началась третья атака, разбросавшая стрелы как семена бальзамина. Раздался крик боли. Хотя враг разрубил две стрелы, один из наконечников вошел в его правое плечо до легкого, а другой застрял горизонтально с правой стороны шеи. Когда четыре стрелы полетели в него одновременно, враг легко отразил их своим мечом, но когда они были направлены одновременно с разных точек, он был обессилен. Враг в желтом стоял как статуя, пронзённый двумя стрелами, а затем упал на спину. Увидев это, Бьёрк наконец выдохнул. В глубине души он смеялся. Глубоко вздохнув, он позволил воздуху вырваться, затем снова. Повторив это еще раз, он успокоил свое дыхание. «Хорошо сработано». Когда он поднял глаза, Ди был рядом с ним. Он один знал силу сраженного Бьерком врага, и поэтому его похвала имела особый вес. «Ты должен будешь извинить меня, если я не скажу спасибо», — ответил Берк. «Я знал, что кое-что позабыл, но не думал, что все так плохо». «Я так боялся узнать это, что даже пропускал тренировки, и сейчас это вернулось ко мне с тарицей. С обескураживающей скоростью Ди подошёл к окну и выглянул наружу. Наполненные славой дни людей нисколько не интересовали этого молодого человека. Леденящая кровь, красота его профиля без сомнения покорила Бьерка. Выглянув в окно иззади, он сказал, «Они не аристократы, да?» Бесчисленное множество разноцветных форм заполнило долину, Они напоминали воинственных насекомых, помещенных в маленькую коробочку. Естественно, это были человекоподобные солдаты, но и паукообразные фигуры цеплялись за скалы. Возможно, ни одного из них не было в воде по той причине, что это была все же армия аристократов. «Это армия священного прародителя», — сказал охотник. «Что? Часть разрушительного отряда была сокрыта где-то, чтобы охранять крепость от нового введения в эксплуатацию. Возможно, они были в ином ответвлении реальности». Хотя кажется, что их слишком много для этого. Около 30 тысяч, и никто не знает, все ли это или нет. Воин посмотрел на Ди и спросил, почему крепость начала функционировать снова? Потому что я пришел сюда. И ты привел нас всех сюда, зная, что может произойти? Если бы ничего не было сделано, те трое погибли бы. Кроме того, все вы решили следовать за мной. Бьерк лишился дара речи. Я пришел сюда, чтобы уничтожить Бога. «Впрочем, наверное, это он защищает вас сейчас». «Вот такая ирония». «Но мы...» Прежде чем Бьерк закончил говорить, его прервало новое событие. Крепость, высеченная в скале, дрожала. Дрожала гора до самого основания. Однако не по ожидаемой причине. «Они там ничего не делают!» Крикнул Бьерк одной рукой косая стены для опоры. «Не выпустили ни одной атомной ракеты из пушек по нам, но это место трясятся как безумное». Я не понимаю этого. Хотя он уставился на диво ждания ответа, хозяин неземной красоты не ответил, а просто молча смотрел на землю. Его лицо неожиданно оказалось в тени. Когда он нахмурил лоб, Берг тоже был накрыт тьмой. Отчего эта тень? спросил Берг, и страх переполнил его голос. Бесшабашный разбойник или воин, пока человек оставался человеком, он не мог изгнать страх из своего сознания. Возможно, именно это превращало людей в таких странных и безнадежных чудовищ. И сейчас страх прошел сквозь его слова, показав себя. Огромная тень накрыла мир снаружи. Скользя по полу стенам, остатком защиты, она приближалась к армии священного прародителя. Армия начала отступать, они заметили истинную форму тени. Когда они начали отступать с тыла, они оказались лицом к лицу с ней, но они не успели. Тень проглотила половину из 30 тысяч. Там был свет. Под ним не было видно солдат. Неожиданно его сменило нечто чёрное. Чернота сгущалась только в том месте, где были поглощены солдаты. Затем тень отодвинулась прочь, но не осталось никаких признаков солдат. «Половина из них, пятнадцать тысяч человек, просто исчезла!» Воскликнул Берк, вытирая лоб. В какой-то момент с него начал катиться пот. Но сейчас там не было тени. «Чем же была тень, Ди?» «Ты же наверняка видел, правда?» Ди кивнул. Берг подозревал, что этот мужчина знает все. Если же нет, то как он мог оставаться таким спокойным, увидев такое? Тень, которая затемнила силуэты двух мужчин в комнате перед тем, как заставила исчезнуть 15 тысяч человек, обладала бесчисленными извивающимися щупальцами. «Та вещь... Это был бог?» «Верно». Спокойствие охотника практически физически заморозило Бергка, «Из чего сделаны нервы этого мужчины?» Враг отступил, но он вернется снова. Ди наблюдал, как солдаты отступили вниз по долине, а затем развернулись и направились к двери. «Нет никакой гарантии, что власть этого бога будет проявляться каждый раз. Или ей позволят проявиться. Возвращайся вниз». «Пожалуйста, подожди!» Обратился к нему Бьерк. «Если бы ты не пришел, я был бы мертв. Десять лет назад я бы стоял на своём... «Но сейчас я просто смотрю вокруг. Неважно, сражаюсь ли я. Люди внизу думают, что я по-прежнему полноценный воин, но правда в том, что я выдохся. Я ничего не могу сделать». Он выплюнул это признание, словно сгусток крови. Ди даже не остановился. Когда он проходил сквозь дверной проем, его стальной голос долетел до Бьерка, говоря, «Ты жив. Остальные внизу рассчитывают на тебя». «Да, но я...» Сказал он, но Ди уже вышел за дверь и был вне пределов видимости. Те, что оставались в медицинском центре, уже знали, что битва началась. Столпившись вокруг Ди и Бьерка, когда те вернулись, они все ждали какого-то объяснения. Когда Ди прояснил ситуацию, их страх только усилился. «Так что случится, если мы просто останемся здесь? Если крепость падёт, мы будем убиты?» «Да». Когда Ди сказал это, его голос был холоден, констатируя очевидную правду. «И зная, что это случится, ты привел нас сюда. Ты бессердечный ублюдок!» Хотя тело Марии строгалось от гнева, когда Адис сказал ей то же самое, что ранее Бьерку, женщина затихла. «Другими словами, мы оказались между молотом и наковальней», заметил Вейцман, и выглядел он так, будто готов разрыдаться в любую минуту. Он тоже сражался со своим страхом. «Враг собирается напасть на Бога, который снова вернул к жизни это место. С другой стороны, Бог нанесет контр контрудар». Так что наш друг охотник, присутствующий здесь, и его враг и союзник. Силы снаружи могут помочь атаковать Бога, пока Бог защищает нас от армии, желающие убить нас. Что ты собираешься делать? Все просто. Убить чертова Бога! Огрызнулся Джен. Его враждебность была совершенно неприкрытой. Затем, если все пройдет хорошо, мы уберемся отсюда как можно быстрее. Вместо того, чтобы возиться с этим мертвым грузом, я лучше займусь своим собственным делом. «О, мальчик на доставке. Ты можешь остаться с ним, потому что это была твоя гениальная идея нанять его в первую очередь. Как ты собираешься ему платить?» «Это было лучшим, что мы могли сделать на тот момент. Думаешь, было бы лучше бродить по той долине, ожидая смерти? Ты, маленький глупый ублюдок. Если мы вернемся в столицу в целости и сохранности, я покажу тебе все свое влияние. Я отправлю твою задницу на расстрел в тот же день, как мы туда доберемся. Не смеши меня, тупой холоп». Нет никаких шансов на то, что бездарь вроде тебя выберется отсюда живым. Или тебя изрешатят те клоуны снаружи, или сожрет наш чудесный бог. Это естественно, что ты пытаешься показать, что работаешь, однако я удивлюсь, если ты в состоянии подтереть даже свой собственный зад. «Ты маленький стокенсен, заречил Вейтсман. Его рука легла на автоматизированный пистолет на бедре. Цилиндрический магазин покоился у его ног. «Хочешь отстрелить кусочек меня?» – спросил Джен, твердо схватив свой палаш. «Прекратите. Это отвратительно», — сказала Мария, шагнув между ними. «У нас три больных человека в соседней комнате. Они могут слышать все, что вы говорите. Если вы взрослые мужчины, попробуйте вести себя соответственно». «Так, красавчик, ты уверен, что не хочешь придумать какой-нибудь способ сначала вывести нас отсюда?» «Мне нужно кое-что сделать до этого», — ответил Ди. Мария пожала плечами. Хотя она умела изменить настрой мужчин, она знала, что в какой-то момент это не сработает». В таком случае она должна была рассмотреть следующий лучший вариант. «Тогда мы всегда можем выбраться самостоятельно. Что ты об этом думаешь, Вайн?» Бьорк кивнул, он разделил ее чувства. «Лучше всего было бы уплыть на лодке под покровом ночи или под прикрытием горы, я думаю». Сказав это, он посмотрел на Ди, чтобы увидеть его реакцию на все, что он увидел, лежащую перед ним ледяную красоту охотника. где обещал защитить их, когда позаботятся о своем первом задании, «Если они отвергнут это, они перестанут для него что-то значить». Глядя на дверь лечебного центра, Бьерк сказал Мории. «Мы можем уйти отсюда, но можем ли мы взять их с собой?» Вздохнув, женщина покачала головой. «Это самое сложное. У всех них высокая температура, они ахуют и стенают. Им нужно два или три дня полного постельного режима. Если бы у нас были какие-нибудь препараты, им бы не было так больно». Наступила тишина, тишина среди тех, кто ждал, что кто-нибудь спасет их. «Оставьте их!» Не было ясно, кто сказал это. Они не могли даже сказать, откуда пришла эта фраза. Они все смотрели друг на друга смущенно, замечание было предельно ясным. «Что за адскую вещь вы говорите?» Сказал Джен, глядя вокруг, но его голос не имел силы. Никто не ответил. «В любом случае, когда мы уйдем, мы должны быть все вместе!» Наконец сказал Вейцман и оставшиеся члены группы закивали в унисон. Повернувшись к Ди, он сказал, «Кажется, твоя задача в том, чтобы победить Бога, но каковы твои шансы?» «Ты имеешь в виду, что берешься только за те задания, которые знаешь, что можешь выполнить?» Холодно ответил Ди. «Я не могу сказать, что выиграю. Я не могу сказать, и сколько это продлится. Так что вы, люди, должны выбрать свой собственный путь. Но поскольку за тобой гонится аристократ, я сделаю все, чтобы ты был в безопасности». Офицер был в недоумении от этих слов, и все смотрели в пол. Сам Вейцман солгал о том, что его преследует аристократ. «Но сначала вам придется дождаться, пока не завершится это дело. Неважно, сделаете ли вы перерыв на время или останетесь здесь, у вас для этого есть лидер». Никто не смотрел на Вейцмана. «Я ухожу. Я оставляю все это на вас». Когда Дю уходил, никто не позвал его, он был прав, все смотрели друг на друга, это был фронтир.